Глава четвёртая. «Амма и летучие мыши». Будто, затаясь, она лежала, Жизнь от неё убежала, Чтобы обратно прийти После долгого пути. Эмили д и к и н с о н Образ спящей девочки Накрепко засел в голове у Аммы, Дочь пастуха думала о ней, не переставая. Ни на секунду не усомнилась она в том, что рассказала ей миссис Колтер. Колдуны, безусловно, существуют, и нет ничего удивительного в том, что они наводят сонные чары, и что мать с такой свирепой заботливостью ухаживает за дочерью. Амма восхищалась красивой женщиной в пещере, и ее заколдованной дочерью, почти боготворила их. Она приходила в долину при всякой возможности, чтобы выполнить п о р у ч е н и е женщины или просто поговорить с ней и послушать ее чудесные рассказы. И всякий раз надеялась хоть краем глаза увидеть спящую, но удалось ей это только однажды, И она примирилась с тем, что ей вряд ли позволят увидеть девочку снова. И все время, пока она доила овец, расчесывала и прила шерсть или молола ячмень для хлеба, ее не оставляли мысли о заколдованной девочке и о том, почему ее заколдовали. Миссис Колтер так и не объяснила этого, и Амма могла воображать что угодно. Однажды она взяла лепёшку медового хлеба и проделала трёхчасовой путь до Чоулунсе, где стоял монастырь. Лестью, терпением и подкупом, отломив привратнику кусок медовой лепёшки, она добилась приёма у великого целителя п а к д з ы н а Тулку. Тулку у тибетских буддистов высокий чин в иерархии. человек в прошлой жизни, бывший простым святым или божеством, остановившего всего лишь год назад вспышку белой лихорадки и необычайно мудрого. Амма вошла в келью великого врачевателя, низко поклонилась и с самым смиренным видом протянула оставшуюся часть медовой лепешки. Дэймон-монаха, летучая мышь, стала носиться над ее головой, Ее д е м о н Куланг, испугался и спрятался у нее в волосах. Но Амма старалась не шевелиться и молча слушала п а к д з ы н а Тулку. — Да, дитя, быстрее говори, быстрее! — сказал он, и его длинная седая борода вздрагивала при каждом слове. В сумраке, кроме этой бороды и его блестящих глаз, Она почти ничего не видела Его Дэймон подлетел к балке Повис, наконец, спокойно, и она сказала «Пагдзин т у л к у я хочу набраться мудрости Хочу научиться чарам и волшебству Вы можете меня научить?» «Нет, она этого ожидала» «Тогда Так можете рассказать мне только об одном лекарстве?» Робко спросила она Может быть Только не скажу, какое оно Я могу дать тебе снадобье Но не открою секрет Хорошо, спасибо Это великое благодеяние Сказала она и несколько раз поклонилась Что за болезнь и кого она постигла? Спросил старик Это сонная болезнь — объяснила Амма. — А заболел сын двоюродного брата, моего отца. Ей казалось, что она ответила очень хитро, поменяв пол больного на случай, если целитель слышал о женщине в пещере. — А сколько лет мальчику? — На три года старше меня, п а к д з е н т у л к у сказала она наугад. — 12 значит. Он спит... и спит, и не может проснуться. «Почему не пришли его родители? Почему прислали тебя?» «Они живут далеко, на другом краю моей деревни, и очень бедные, по кзентулку. Я только вчера услышала, что заболел мой родственник, и сразу пошла к вам за советом». «Мне надо видеть больного, надо подробно осмотреть его». и выяснить положение планет в тот час, когда он уснул. Спешка в таком деле не годится. И никакого лекарства не можете дать для него?» д е й м о н м у д р е ц а летучая мышь, упал с балки и, замахав черными крыльями уже над самым полом, молча заметался туда и сюда по келье так быстро, что Ама не поспевала за ним взглядом. Но блестящие глаза целителя внимательно следили за его полетом. И когда он снова повис вниз головой на балке и укрылся темными крыльями, старик встал и принялся ходить от полки к полке. От кувшина к кувшину, от коробки к коробке. Тут зачерпывал ложку порошка, там добавлял щепотку трав, точно в том порядке, в каком облетал, их Дэймон. Все ингредиенты он сыпал в ступку и растер, бормоча заклинание. Потом постучал пестиком по з в о н к о м у краю ступки, чтобы сбросить последние крошки, взял кисточку и тушь и на листке бумаги начертил какие-то значки. Когда тушь высохла, он высыпал порошок на бумагу с надписью и ловко сложил из нее квадратный пакетик. «Пусть они кисточкой закладывают порошок в ноздри спящему. Понемногу, при каждом вдохе», — сказал старик. «И он проснется. Это надо делать с большой осторожностью. Если слишком много сразу, он задохнется». «И с а м о й мягкой кисточкой». «Спасибо вам, п а г д з е н т у л к у Амма взяла пакетик и сунула в карман самой нижней рубашки. «Жалко, у меня нет для вас еще одной медовой лепешки». «Одной достаточно», — сказал целитель. «Ступай, и когда придешь в следующий раз, скажи мне всю правду». а не половину. Девочка была сконфужена, и, чтобы скрыть смущение, поклонилась до земли. Она надеялась, что выдала не слишком много. Следующим вечером, как только освободилась, она поспешила в долину, захватив с собой сладкого риса, завернутого в широкий мясистый лист. Ей не терпелось рассказать женщине о том, что она сделала, дать ей л е к а р с т в о услышать от нее похвалу и принять благодарность. Но больше всего ей хотелось, чтобы спящая очнулась от колдовского сна и поговорила с ней. Они могут стать подругами? Но за поворотом тропинки, посмотрев наверх, она не увидела у входа в пещеру ни золотой обезьяны, Нетерпеливой женщины Пусто Последние несколько метров Она пробежала в страхе Что они ушли совсем Но стул женщины был на месте И принадлежности для стрепни И все остальное С бьющимся сердцем Ама заглянула в темную пещеру Нет Девочка не проснулась В сумраке а м а разглядела очертания спального мешка, более светлое пятно, ее волосы и белый клубок, ее спящего Дэймона. Она тихонько подошла поближе. Сомнений не было. Они куда-то ушли и оставили заколдованную девочку одну. Ясная, как музыкальная нота, в голове родилась мысль — «А что, если она сама р а з б у д е т девочку до их возвращения?» Но она даже не успела обрадоваться этой идеей. На тропинке послышались шаги. И вместе с Дэймоном она в и н о в а т о юркнула за каменный выступ в боку пещеры. Ей не полагалось здесь быть. Она шпионила. «Это нехорошо». А золотая обезьяна... уже присела у входа, принюхиваясь и поворачивая голову из стороны в сторону. Амма увидела, что она скалит острые зубы, и почувствовала, как ее д е й м о н приняв вид мыши и дрожа, зарылся в ее одежду. «Что такое?» – спросила женщина обезьяну, и в пещере стало еще темнее. потому что ее фигура загородила вход. Девочка приходила? Да, оставила еду, но входить ей не следовало. Надо договориться о месте на тропинке, пусть оставляет там». Не взглянув на спящую, женщина наклонилась, чтобы раздуть костер, и поставила греться кастрюлю с водой, а обезьяна присела рядом и наблюдала за тропинкой. Время от времени она поднималась и оглядывала пещеру. И Амма, к о т о р а я б ы л а тесно и неудобно в ее убежище, ругала себя за то, что вошла, а не подождала снаружи. «Сколько еще есть сидеть в этой западне!» Женщина сыпала в горячую воду какие-то порошки и травы. По пещере распространился вместе с паром резкий запах. В глубине послышались звуки. Это завозилось и з а б о р м о т а л а девочка. Амма повернула голову. Спящая! шевелилась, переворачивалась сбоку-набок, закрывала рукой глаза. Она просыпалась, а женщина не обращала на нее внимания. Она все слышала и даже оглянулась на дочь, но тут же снова занялась своим отваром. Налила его в металлический стакан, поставила стакан на пол И только тогда повернулась к просыпавшейся девочке. Амма не понимала их р е ч ь но прислушивалась к ней со все возрастающим удивлением и недоверчивостью. — Тихо, дорогая, — говорила женщина. — Не надо беспокоиться. Ты в безопасности. Роджер. Бормотала девочка в полусни. «Серафина! Куда делся Роджер? Где он?» «Тут только мы с тобой!» Нараспев, почти воркуя, приговаривала мать. «Поднимись, дай маме тебя вымыть, поднимайся, любимая!» Амма наблюдала, как девочка со стонами выбирается из сна, пытается оттолкнуть мать, а та, окунув губку в тазик с водой, обмывает ей лицо и тело, а потом вытирает досуха. К этому времени девочка почти совсем проснулась, и женщине приходилось действовать быстрее. «Где Серафина? И Уилл?» «Помогите! Помогите! Я не хочу спать! Нет, нет, не буду! Нет!» Железной рукой женщина держала стакан у ее рта, а другой пыталась поднять ей голову. «Тихо, милая, успокойся! Не шуми, выпей чай!» Но девочка оттолкнула ее, чуть не разлив отвар, и закричала еще громче. «Отстань! Я хочу уйти! Пусти меня! Уилл! Уил, у л помоги! Помоги мне!» Женщина крепко схватила ее за волосы, отогнула голову и с у н у л а ко рту стакан. «Не хочу!» «Только тронь меня! й р и к оторвет тебе голову! й р и к где ты? й р и к Бернисон, помоги мне, й р и к Не хочу, не хочу!» Тогда по команде женщины золотая обезьяна прыгнула на Дэймона Лиры и схватила его жесткими черными пальцами. Амма никогда еще не видела, чтобы Дэймон менял облик с такой быстротой, Кот, змея, крыса, лиса, птица, волк, гепард, ящерица, хорек. Но обезьяна держала его мертвой хваткой. И тогда Пантелеймон превратился в дикобраза. Обезьяна взвизгнула и отпустила его. В ее лапе торчали три дрожащие иглы. Миссис Колтер... Зарычала и тыльной стороной ладони ударила Лиру по лицу с такой силой, что та повалилась навзничь. Не успела она опомниться, как к рту ее был п о д н е с ё н стакан, и ей оставалось только проглотить содержимое или задохнуться». а м и захотелось заткнуть уши, бульканье, плач, кашель, всхлипывание, мольбы, рвотные потуги. Слышать это было невыносимо. Но постепенно в с ё стихло. Только раза два всхлипнула девочка и снова погрузилась в сон. Заколдованная, отравленная, одурманенная, обманутая — а м а увидела белую полосу, появившуюся на шее девочки. Это ее д е й м о н с трудом превратился в длинного, гибкого, снежно-белого зверька с блестящими черными глазками и ч ё р н ы м кончиком хвоста, и у л ё г с я на ее горле. А женщина тихо напевала, убаюкивала девочку, убирала прядки волос с ее лба, обтирала разгорячённое лицо, и даже Ама понимала, что она не знает слов песенки. Это были бессмысленные звуки. Ля-ля-ля, ба-ба-бу-бу. Вот что выводила она нежным голосом. Наконец пение прекратилось, и тогда женщина сделала что-то странное. Взяла ножницы, и п о д к р а т и л а спящей девочке волосы, поворачивая ее голову так и эдак, чтобы получилось как можно ровнее. Потом взяла русую прятку и спрятала в маленький золотой медальон, который носила на шее. Амма догадалась, зачем. Она собиралась колдовать с помощью волос. Но сначала женщина поцеловала медальон. Да, все это было странно. Золотая обезьяна вытащила из лапы последнюю иглу дикобраза и что-то сказала женщине, а та подняла руки и сняла с потолка пещеры спящую летучую мышь. Маленькое черное существо затрепыхалось и запищало тонким пронзительным голоском, Потом мама увидела, что женщина отдала летучую мышь обезьяне. И та стала оттягивать и оттягивать чёрное крыло, пока оно не обломилось и не повисло на белом сухожилии. Умирающая мышь при этом кричала, а её товарки в мучительном недоумении метались по пещере. «Крак! Крак! Крак!» – золотая обезьяна – Разорвала летучую мышь на части. А женщина хмуро улеглась на спальный мешок возле костра и съела палочку шоколадла. Прошло еще сколько-то времени, наступила ночь, взошла луна, и женщина со своим д е й м о н о м уснули. Амма у которой от напряжения и неудобной позы затекли ноги, выбралась из своего убежища, на цыпочках прошла мимо спящих и неслышно спустилась до середины тропинки. Подгоняемая страхом, она побежала дальше по узкой тропе, а ее д е й м о н сова, летел рядом, бесшумно взмахивая крыльями. Чистый холодный воздух, б е г у щ и й навстречу вершины деревьев, лунное свечение облаков в тёмном небе с миллионами звёзд — всё это её немного успокоило. Завидя горстку каменных домиков, она остановилась, и Дэймон уселся ей на кулак. «Она обманывала!» — сказала Амма. «Она врала нам! Что нам делать, куланг?» Надо сказать папе, что мы можем сделать. «Не говори», — ответил Дэймон, — «лишнее беспокойство. У нас есть лекарство. Мы можем ее разбудить. Можем пойти туда, когда женщина отлучится. Разбудим девочку и уведем». От этой мысли обоим стало страшно. Но она была высказана. Бумажный пакетик лежал в кармане у Аммы Целеханик, и они знали, как им воспользоваться. Проснуться. Я ее не вижу. Думаю, она где-то близко. Она сделала мне больно. «Лира, только не пугайся! Если ты тоже испугаешься, я сойду с ума!» Они хотели обнять друг друга, но их руки прошли сквозь пустоту. Лира хотела объяснить, о чем она говорит, и зашептала в темноте совсем близко к его маленькому бледному лицу. Я просто стараюсь проснуться. Я боюсь, что просплю всю жизнь, а потом умру. Я хочу до этого проснуться, пускай хоть на час, хоть час быть живой и не спать. Не знаю даже, на самом ли деле всё это происходит, но я помогу тебе, Роджер, клянусь. Но если тебе это снится, Лира, ты можешь потом не поверить в это, когда проснешься. Со мной бы так и было, и я бы подумал, что это был только сон. Нет, с жаром сказала она, и я.